Глава двадцать семь. Но остыть мне не дали. Стоило ступить в дальнюю спальню, как из-за комода на меня выпрыгнул Блей. Жарковато, произнес он прямо мне в лицо. От неожиданности я подпрыгнула, сердце болезненно жалось в груди. Ты меня до инфаркта доведешь, выкрикнула я, прижимая ладонь к груди. Хаус, я скоро с ума сойду с этими мужиками. Тише, не кричи, рассмеялся Блей. Хотя знаешь, мне нравится, как ты кричишь. Он так пошло осколился, что по глазам читалось нашу близость. Тарх видел во всех подробностях. Моя рука сама собой поднялась, чтобы зарядить пощечину этому вуалялисту, но он успел ее перехватить, секунду обхватив мои предплечья и дернул его вниз, полностью заблокировав правую руку. Ты подлец! Прошептала я ему в лицо и ничего не смогла поделать с тем, что мои щеки вспыхнули аллом. Он видел нас. Хаос! Я никогда не отмоюсь от этого позора. Возникло сильное желание прикопать тарха на заднем дворе виллы, чтобы эта тайна ушла в могилу вместе с ним. Не стоит стесняться, юная княгиня. Моим щекам Блей все понял. Нет ничего постыдного в том, что мужчина делается своей женщиной. Заявил он мне в лицо. «А то, как это делает твой князь!» «Я начинаю думать, что грубость тебе даже нравится!» Он хитро посмотрел на мою руку, расплывшись в такой пошлой ухмылке, что я с трудом удержалась и не пустила в ход вторую, еще свободную руку. «Я расскажу о тебе Дейрону!» Заявила я ему. Тарх лишь фыркнул в ответ на это заявление. «Рассказывай, разве я совершил нечто непорядочное?» «Явился не вовремя!» но и ты не предупредила меня, что принимаешь душ днем. Я еще проверю, не прикарманил ли ты что-нибудь из моей спальни?» — припугнула его я. Тарха оскорбился. «Ты считаешь, что Блэйден Дэ Роденвейнер, глава пограничного клана и повелитель тьмы, будешь воровать в этой дыре побрякушки?» — рыкнул он. «Я считаю, что повелитель тьмы вполне мог прикарманить мои трусики», заявила я, с удовольствием наблюдая, как у Тарха вытянулось лицо. А что, у тебя такие извращенные пристрастия, что всего можно ожидать? Напугало и что он мне сделает твой Дейрон, когда узнает? Метлой выгонит, мышеловки расставить, чтобы меня поймать, или сделает то же, что с тобой в спальне? Изменился в лице Тарх? Не пугай меня, княгиня, такого даже я не выдержу. Когда Дейрон узнает о твоих визитах, ты будешь молиться, чтобы он сделал с тобой тоже, что и со мной. Расплылась в жесткой улыбке я. Это самое мягкое, что с тобой может случиться, княгиня. Я начинаю думать, что ты за меня переживаешь. Какетли вы заявил Блей. Не стоит. Думай о себе, красавица. За тобой идет охота. Будь осторожна. Постарайся не умереть в ближайшие дни семь. Это будет большим успехом. Что? Насторожилась я. Не похоже, что Тарх шутит. Ты что-то знаешь? Возможно. Подчеркнуто равнодушно хмыкнул Блей. Слух ходит, что император крайне недоволен твоим мужем. Настолько недоволен, что собирается избавиться от единственной княгини рода тьмы. Да и Ранетова не допустит. Покачала головой я. Он может и сделает все, что в его силах, но твоя собственная глупость безгранична. Вздохнул Тарх. Я ищу жреца, маленькая княгиня. Постарайся не умереть к тому моменту, как я его найду. Не хотелось бы усложнять ритуал и вызывать твой дух с того света. Вздохнул он так, словно ему предстоит тяжелая и неприятная работа. Всего хорошего, княгиня. В устах Тарха мой титул звучит, как издевка. Отпустив мою руку, Блей растворился в темном дыме, который в секунду развеялся. Только красный след на моей руке от его хватки говорил о том, что этот разговор мне не привиделся. Дейрон смотрел вслед своей жене и понимал, что не может на нее злиться. Она права. Саша не понимает всей серьезности ситуации. А вот он, князь Тьмы, все осознает и несет ответственность за свою иманю. Сегодня он встретился с братьями. Разговор вышел неприятным. «Нашли Александру?» Первым делом спросил князь, собрав членов рода в своем кабинете. Братья переглянулись. «Ты удивишься!» – мрачно хмыкнул бархан. Он кивнул стражнику, и в кабинете вели... «Павел!» – не понял Дейрон, увидев перед собой друга собственной супруги. Парень утверждал, что это он дал Алессандре отраву под видом снадобия для мужской силы, констатировал средний брат, с ожиданием посмотрев на князя. «Что?» – не поверил Дейрон. «Парень провел сутки в темнице». Но голову держал прямо и гордо. Это я во всем виноват. Я обманул ее и дал ей яд. Я хотел убить князя Тиму. Зачем тебе это? вздохнул Бархан, прекрасно понимая, что он врет. Князь начал встречаться с моей невестой Сашей, огорожил всех пажка. Дейран опасно сощурился, братья одновременно повернули свои головы к князю по его лицу, пытаясь прочитать реакцию. Черты Дейрана остались непроницаемы. Я как порядочный человек возмутился, но по закону простолюдин не имеет права вызвать аристократа на дуэль. У меня не осталось иного выхода. Я устроился работать в крепость, втерся в доверие княгини и передал ей отраву под видом лекарства. Всем известно, что у них сложные отношения. Это было несложно. Мы проверили его слова. Прокашлился Лоренца. Поступил на службу в крепость, проявил рвение и отвагу в бою, был переведен в личную стражу княгини, теоретически имел доступ в покое княгини. Повисла тишина. Все застыли в ожидании вердикта князя. Где Алисандра? – спросил Дейрен, не сводя хищного взгляда с парня. Казалось, он готов вгрыться, казалось, он готов вгрыться ему в глотку прямо сейчас, но что-то останавливает князя. Я не знаю. Павел произнес эти слова так, что даже ребенку стало бы очевидно, что он лжет. Она исчезла, думаю, испугалась. Княгиня не виновата в том, что произошло. Она лишь хотела наладить свои отношения с мужем. Дейрон сделал несколько шагов вперед, встав почти вплотную к кузнику своего замка. Вид у него был такой грозный и пугающий, что даже Лоренцо не мог стоять в стороне. Положил руку на плечо брата и попытался вразумить его. «Он нам нужен живым». «Я знаю», – отрезал Дейрон, не сводя взгляда с жениха своей жены. Тот отвечал не менее упорным взглядом. «В подземелье его!» Не давать еду, пока не сознается в том, где прячется Сандра. Этот слезняк заслуживает смерти. Но Саша не простит своему князю смерти друга. Удивительно, но ради своей женщины он готов даже сохранить жизнь предателю, который сознался в отравлении самого князя Тьмы. Да, Дейрон должен был снести ему голову прямо здесь, в кабинете. Павла увели. Он сказал, что его невесту зовут Саша. Протянул Бархан. Это случайно не та девушка, которую ты извал, когда был в бреду? Возможно, хмыкнул Дейрен и вернулся к своему столу. Пару дней назад мне доложили, что в южную резиденцию ты отправился вместе с женщиной. Вкратце вы произнес средний брат, внимательно отслеживая реакцию князя. И что? Пожал плечами Дейрен. Похоже, штат слуг придется полностью сменить. Они слишком много болтают. У тебя появилась новая любовница? с подозрением спросил Бархан. Не к ней ли ты ездил в город? С каких пор тебя волнуют мои похождения? Вопросом на вопрос ответил Дейрен, сложив руки на груди. Ты отвез ее в южную резиденцию, напомнил Бархан, усмехнувшись. Туда еще не ступала нога женщины. Даже отец не возил туда своих любовниц, а их было немало. Я не наш отец. Жёстко отрезал Дейрен. «Если я привёз свою женщину в южную резиденцию, значит она особенная!» Лоренцо и Бархан недобро переглянулись. «Ещё недавно Алекс была твоей женщиной», — резонно заметил Лоренцо. «Ты ей пироженки таскал в постель, а теперь даже имени её слышать не желаешь. Прежде я не замечал за тобой такого легкомыслия», — нахмурился Бархан. «Брат, тебя как будто подменили». Отложим в сторону вопросы моих женщинах, отрезал Дейрен. Я жду от вас отчета. А тебя ждет император. Бархан вручил брату новое письмо, отделанное золотым тиснением. Дейрен развернул его. Требует явиться к нему не позднее, чем через две недели, озвучил он главную мысль гневного послания. Злиться, подозревает меня в заговоре, требует отчитаться, что происходит и почему я тяну с визитом. «Ты играешь с огнем», – холодно заметил Лоренцо. «У нас не было времени на визит в столицу. Сначала ударили морозы. Затем нашествие тархов. Теперь отравление». «Я не об императоре», – перебил младший. «Александра, наша княгиня, она исчезла. Скорее всего, сбежала. А тебя это словно не волнует. За прошедшую неделю мы не получили из-за резиденции ни одного письма от тебя. Это странно. Лекари рекомендовали мне отдых и полный покой». Равнодушно пожал плечами Дейрон. «Я всего лишь следую их рекомендациям». Князь не удержался и расплылся в смешной улыбке. «Что ты скрываешь?» прямо спросил Бархан. «Вы все узнаете, братья. Имейте терпение», вздохнул Дейрон, обведя свою семью теплым взглядом. «Уверен, удивлением вашему не будет предела, когда вы поймете, что происходило в нашей семье последние месяцы. Ты пугаешь нас?» насторожился Лоренцо. «Бояться нечего. Мы отправимся к императору через неделю, сев за стол». Князь начал писать ответ. «Кто мы?» – вспылил бархан. «Он зовет тебя, чтобы познакомиться с княгиней тьмы. Если ты не заметил, то княгиня тьмы сбежала. И мы понятия не имеем, где она!» Он перешел на крик. Все происходящее начало напоминать сумасшедший дом. «Похоже, что Дейрон тронулся умом после отравления». Значит, он не будет с ней знакомиться, пожал плечами князь. Поедем без нее. Лоренц и Бархан переглянулись. Как, княгиня тьмы, наше сокровище, которое питает сердце тьмы? Дейерон, да что с тобой? Откуда эта беспечность? Мы в безвыходной ситуации. Твоя жена пропала, нам некого показать столичной знати и главам родов. Без живой, здоровой Александра нам никогда не завоевать союзников и не добить поддержки от рода. Если Альессандра еще жива, то она поедет с нами. Если же нет, повел бровью князь, то что? Шпионы ищут ее по всему княжеству. Ты хоть понимаешь, какой это позор? Мы потеряли единственную книгу нерода. Теперь взорвался Лоренцо. Невозмутимость Дейрана выводила из себя и одновременно вгоняла в панику. Какого проклятого тарха? Он такой спокойный. Не потеряли, бросил Дейран. чиркая на пергаменте ответ императору. «Княгиня в безопасности!» Лоренцо и Бархан вновь переглянулись. На этот раз всерьез, задумавшись о душевном здоровье брата. «Я позову лекарей», – мягко произнес Бархан. «Нет, брат, ты выслушаешь меня и поймешь, что ситуация далеко не такая безвыходная, как тебе сейчас кажется», – улыбнулся Дейрон. «Меня волнует вопрос безопасности княгини», – признал он. и откинулся на спинку кресла. «Не хочу везти ее в столицу», – признал он, пытаясь найти выход. «Черт с ним, с императорой и сменой центра власти. Если с ней что-то случится, это будет катастрофа», – покачал головой он. Последняя фраза прозвучалась неподдельной глубокой болью. «Мы уже говорили об этом», – осторожно произнес бархан. «Мы предпримем все меры. Княгиню защищает сама тьма». «Да знаю, но сердце не на месте». «Даже тьмани всесильно!» Дейрон перевел задумчивый взгляд на окно, постукивая карандашом по столу. «Оставим это! Я найду решение, что там с завесой!» Следующие несколько часов прошли в гарнизоне. Дейрон решал вопросы крепости и обороны. «Все как обычно!» Но в его жизни появилась новая деталь – врачная татуировка. Через нее он словно сквозь тонкую стену мог подслушивать эмоции своей имани. Никогда бы князь Тьмы не подумал, что будет рад слышать женские чувства. Но сейчас это так. Вот она заснула и погрузилась в мягкий дневной сон. Через пару часов очнулась и расстроилась. Скучает, ждет. Кто-то отвлек Дейрона, и на несколько минут тот потерял концентрацию. В себя его привел острый укол в области брачной вязи. Страх. Его и Маня испугалась, зачем чувства перетекли в неприятное напряжение. Словно по ее руке ползла змея. Нужно возвращаться. Сама не творится что-то странное. Но по возвращению князь обнаружил свою женщину в покоях. Здоровую и невредимую. Он вдруг понял, что не хочет и не может ее расстраивать. Новость о заточении ее друга Павла и его признании выбьет Сашу из клея. Князь Островщиць ус, что он не должен волновать свою княгиню. Интуитивное ощущение, но очень ясное и отчетливое. Гарт рыщет по княжеству в поисках Грегориана, но пока вестей нет. Дейр он дал указание найти в библиотеке хоть какую-то информацию о тарахах в облике человека, легенды, мифы, байки пьяных солдат, что угодно. Не могла же его и манья все это выдумать. Однажды он уже не поверил Саше, пропустив мимо ушей странную историю об ее ино мирном происхождении. Как оказалось, очень зря. Больше Дей не допустит такой ошибки.